Глава 12. Слух о инквизиторе. В таком случае, Феликс, давай поищем специальные метки, которые укажут нам путь к ближайшему из сомнительных заведений, резюмировала моя напарница, чем запросто озадачила. А вот же странность. Почему это я не знал о существовании таковых, вплоть до этой поры? Я задал резонный вопрос не столько ей, сколько себе. И, видимо, господин городской шпион, это из-за их ключевой характеристики. Они секретные. Наставительно пояснила пожарская не скрывая самодовольного выражения. — Раз они известны только тебе, то ты ищи, я плечами, типа «не интересуюсь конкретикой». — Найдешь — и веди меня, а я буду слепо следовать за тобой. — О, моя всезнающая госпожа! — добавил я, разыгрывая самозабвенность и с трудом сдерживая улыбку. Пожарская не среагировала обидой на мою откровенную колкость, вернее на сарказм, и занялась поиском пресловутых меток. Искала недолго и, не посвящая детали меня, что несомненно расстроила, но не так, чтобы уж слишком. Дело сейчас, несомненно, важнее, точнее, результат ее изысканий. Ведь ливень только усилился, и теперь к потокам падающей с неба воды добавились частые молний с раскатами грома. «Ксения, а ты не знаешь, на крышах зданий громотводы имеются?» Я проявил интерес, ощущая присутствие электричества в окружении. Прям в черте города гроза разбушевалась. Молнии шарашат, куда ни попадя. Я красноречиво поежился. Следопытка отвлеклась от поиска очередной подсказки, ведущей нас к цели, издвинула брови, состряпав выражение непонимания. — Какие громотводы! а Тут и лицо просияло. Ты имеешь в виду грозовые ловушки с особыми рунными вязями? Выдала она свое предположение, которого я не ожидал. — Имеются такие? — Не на каждой крыше, естественно, но у тех магов, кои специализируются на воздушных стихиях, так у них, да. И еще у некоторых есть. Агенция предоставила мне вполне развернутый ответ. Круто, ч ж. Тут я с трудом удержался от явного проявления удивления. То есть, как я себе это вижу, некие маги занимаются отловом природной энергии. Можно и так сказать. Уклончиво ответила моя следопытка. «Но-но!» — буркнул я, а сам крепко задумался над услышанным. «Далеко нам еще до злачного места. Изборище приверженцев профессий топора и кинжала». Я перевел разговор в насущную тему. Сам же и прикинул на скорую руку. И получается, что существует некая неизвестная возможность или технология накапливать безудержанную силу «Природного происхождения!» «Блин! Я совсем разучился называть вещи нормальными своими именами!» «Не силу, а собирать электричество в какие-то накопители!» «Где бы мне применить-то такие возможности?» «Ладно, сейчас то некогда и не время, да и не место для продумывания пользы!» «Намотал инфу на и пока позабуду!» «Скоро уже!» проинформировала Пожарская. Мы снова свернули в очередной невзрачный проулок и сразу же встряли в глубокую лужу, рискуя в ней обувь оставить. Грязевая и липкая субстанция надежно прихватила нас за ноги и пришлось проявлять чудеса изворотливости и проворства. Справились на троечку с натягом, если не на твердую двойку, так как сапог Ксении все же слетел, и мне пришлось искать его в грязи лужи. Ну, а потом вытаскивать, стоически сдерживаясь от междометий и эпитетов праведного гнева. — Вот мои цели! — злая агентша махнула рукой в сторону неприметной двери. Я взглянул на парадный вход злачного заведения, причем полуподвального типа. Несколько ступенек ведут вниз к непосредственному порогу у надежной двери. Вопрос, почему их до сих пор не затопило при таких-то потоках воды? Магия водоотводящая, не иначе. Может, и пароли всех сомнительных заведений знаешь? Я не удержался от проявления ехидства и талики скепсиса. Не знаю, зато я вот так могу. Пожарская пропустила явную подколку, и простецки пнула по двери. Бэ-бэм! Хм, тоже хороший метод. Я среагировал, не покривив душой, и оттопырил большой палец сжатой ладонью в кулак. Рабочий! И действительно, от двери донесся характерный звук открываемого от засова, не иначе, а через пару-тройку мгновений она отворилась, и из-за нее показалась голова встречающего работника заведения. Служка, оценивающе прищурился и смотрел нас с головы до пят. Увиденное его явно удовлетворило, и он широко улыбнулся, показав нам отсутствующий зуб в полости рта. «Погода, на не паршивенькая!» Персонаж заведения демонстративно появился. «Но ничего, тут вы и согреетесь, и обсохнете, и потрапедничаете!» У нас сегодня хоть и многолюдно, а только мешать господам никто не будет, как и заведено в приличествующих заведениях». И таким вот своеобразным и бесхитерстным докладом работник поприветствовал новых гостей на то «Нам бы столик на двоих и подальше от мирской суеты!» Вежливо и в то же время сурово Ксения озвучила наше общее пожелание. «Сей момент...» «Гости желанные!» Встречающий широко распахнул дверь и с поклоном пригласил нас следовать за собой. «Все устроено в лучшем порядке. Думаю, вам номера придутся по нраву». «Номера? Это то самое, что нам сейчас нужно?» Ксения подтвердила правильность ходомыслей встречающего или уже провожатого, Ну что не суть. «Мы прошли через тамбур, заканчивающийся еще одной дверью, выглядевший явно богаче и претендующий на звание парадной. Услужливый персонаж открыл ее перед нами и первым прошел в главный зал заведения, полный народищу разного рода профессий в среде местного криминала. Короче, ночная жизнь Ставрополя кипит, бурлит и бьет ключом изобилия. Мы пересекли его под короткими взглядами посетителей, оценивающих новых гостей. Тех, конечно же, кто еще может проявлять интерес, ведь основная масса уже подобралась поднабралась крепенького и потеряла связь с окружением, не полностью, а достигнув той самой фазы задушевных бесед с соратниками с целью похвастаться величайшими достижениями в сложном и опасном деле разбоя. Ну, или кто чем тут занимается» а следующей фазой гуляний будут разборки и драки. «Вот здесь у нас отдельные номера», — проинформировал любезный работник и отодвинул тяжелую портьеру, отделяющую главный зал от следующего помещения. «Вижу, вы впервые у нас отдыхать изволили», — подметил он. «Все устроим самым надлежащим образом, чтобы господа чаще к нам хаживали». Зал разделен на две части, проходом по центру. По обе стороны располагаются отдельные комнатки, которые в случае необходимости изолируются простецким способом зашторивания входа. Комнатки, кстати, чуть приподняты конструкциями типа подиумов, имеющих пару ступенек. — Вот и ваш умер. Провожатый подвел нас с комнатки за куточку и отодвинул портьеру, закрепив ее чуть сбоку, предусмотренной подвеской. «Располагайтесь, определяйтесь с заказами и призывайте меня вот тем колокольчиком!» — указал он на стол с упомянутым бронзовым гаджетом и хотел отойти, но Ксения остановила его. «Необязный постыка, прими!» — Ксения подала ему в руку монетку. «Это тебе за расторопность и обходительность!» Она сопроводила слова легкой улыбкой удовлетворения. М «Да, а заказ наш вполне обыденный, так что раздумывать долго и нет необходимости». Провожающий или работник зала расплылся в довольно улыбке, готовый вынимать, запоминать и исполнять все пожелания дорогих клиентов. «Вижу, вы с господином будете благородных кровей, госпожа». Он произнес комплимент, а в номере напротив нашего посетителя, новострелюши. Благородных и ужасных кровей внесла существенную поправку Ксения. Советую не проверять. Она многозначительно и сурово посмотрела сначала на услужливого работника, а потом и на наших соседей, напротив. — Госпожа, господин, что вы изволите откушать? Провожатый дипломатично спрыгнул с затронутой темы, припомнив готовность Ксении сделать заказ. «Ничего особого нам не нужно, эй, графинчик Терпкова, солонину легкого посола, ушицу из стерлятки на карасинном бульяне, с раковыми шейками и беложьей и корки». Выдала она перечень нехитрых деликатесов, коим я никак не привыкну с момента появления в этом параллельно перпендикулярном ответвлении мира. Сделав заявку, Моя будущая женушка подала человеку целый рубль, на что работник среагировал широкой улыбкой и нижайшим поклоном. благодарствую госпожа, сей момент же заверил работник и отступил назад на пару шагов, прежде чем развернуться и исчезнуть из нашего поля зрения. Я, не желая становиться объектом внимания со стороны наших соседей, Дернул за шнуровку или подвязку, что не суть, и тяжелая портьера закрыла нас пожарской от нечаянных соглядатаев. Все нет уже не стало мешкать, и с помощью незамысловатой вязи магических рун прикрыла наш кабинет от примитивной прослушки. Причем так это устроило, что нас ней не слыхать посторонним, а вот мы прекрасно слышим все разговоры за шторой. И такая. Односторонняя шумоизоляция получилась, одновременно прикольная и полезная. О, нет, скорее предусмотрительная. Вот это более точное определение ее коварной прозорливости. — Как думаешь, Ксю, мы уже достаточно сильны? — нарисовались в глазах местной братовы. Я улыбнулся, кивнул в сторону шторы и вальяжно откинулся на спинку диванчика. — Скажем так, э... она харизматично приложила палец к щеке, пропустив мимо мое сокращение ее имени. — Достаточно. А вот ты послушай, что они про нас говорить станут. — Точнее, про тебя, Феликс, и вообще. — На творящихся странностях в Ставрополе. Ксения замолчала и указала пальцем направление на вход кабинета а потом проделала вращательное движение рукой. Но ты внимание прояви к окружению, тут масса интересного творится, особенно в пьяной болтовне посетителей. И я прислушался. Тем более, что за ожиданием приготовления заказанной пищи заняться-то особо и нечем, кроме как слушать кабацкий сплетни, если назвать кабаком это закрытое заведение, со своеобразным дресс-кодом у посетителей. Меня сразу привлек разговор за спиной, то есть в соседнем номере, как его встречающий обозвал. «Санта понял, куда клонить удумал?» По-странному лилейный голос задал вопрос. Это Некто с басовитым говорком воспротивился своему оппоненту. «Значит так, хм, лилейный, буду его так называть». Существенно понизил голос и прервался, вероятно, до принятия Крепенького. Я так понимаю, И тишина. Щелк. Доля мгновения, и вот мы с Ксенией продолжаем прекрасно слышать их разговор, усиленный щелчком магических пальчиков моей ненаглядной. Город новоднян, какими-то темными речностями, зашептал лилейный. Чего странно? Так это не то, чтобы нашему брату Фартовому стало труднее жилось, а вот среди господ всяческих трудностей складывается. На нас внимание не обращено, а их схватывают, да и в застенки перемехонько. Моё слыхивал о тех рыночных промысловиков-то бишь, которые на толстые кошели намечены, босовитый внук подключился и тоже по-тихому. «Инквизитор в Ставрополе появился». «Да, да». Он перешел на откровенный шепот. Мы с Ксенией многозначительно переглянулись, но с обсуждением повременили. Она наморщила лоб, проявляя активную мыследеятельность, вероятно, роясь в захромах памяти. «Ну, а мне думать не о чем. Я точно не слышал о инквизиторах, и ума не приложу, чем они занимаются и кого преследуют в этом мире». На инквизитор тот нашему брату не проблемный, рассудительно заговорил лилейный. Он и дамага всяческих наведывается. Так моя не ведаю, какие такие прегрешения сотворить господам надовано чтобы по их душеньке супостата присылали. Хм, а он его не присылают, по идее, — Босовитый принялся делиться своими познаниями в щекотливой теме. А я подобрался и превратился в слух, рассчитывая услышать нечто очень важное. И инквизитор тот один-одинешник на всю цельную империю. В одиночку завсегда появляется, ибо силище владеет необъятную. Господа, наш шпионажа прервал подносящий, появившийся в компании знакомого провожатого. Дважды каз. Он принес расставлять на столе принесенные деликатесы. Все наисвежайшие, сготовленные с почтением и вниманием нашим лучшим поваром, похвастался наш знакомый провожатый или администратор. Приятный вам, трапезый. Подносящий с и быстро завершил сервировку, и оба работника ночного заведения застыли в поклоне, ожидая от нас финансовой благодарности. Ксения в очередной раз среагировала быстрее меня и протянула им по копеечке, слизкав благодарственные взгляды, наполненные преданностью и готовностью исполнять все пожелания дорогих гостей. наших короче. Пожарская отпустила их небрежным взмахом руки, и служители удалились, повторив маневр с отступом на пару шагов. Хм, у него наверняка выработан нюх на толстые кошельки образно выражаясь, или рефлекс. Называй, как будет удобно. Я не удержался от комментария, когда штора номера вновь закрылась. «Неизбыточно как-то нахмурилась Ксения. И соседи подозрительно поглядывают в нашу сторону», — верно подметила она. «А я тебе про что намекал?» — пожал я плечами взял в руку графин. «Давай-ка терпкого бахнем». «Кровь согреем, а потом поделимся соображениями о услышанном госте Ставрополя, о инквизиторе». Я наполнил аккуратные рюки. «Если, конечно же, это не пустая болтовня с выдумками. Может, это имеет какие-то связи с Аперкилдом и Артуром?» Я поднял емкость и глотком осушил ее содержимое, не дожидаясь агентшу. «Ксения уже приняла на себя соответствующий образ». «Став подозрительной, строгой, как и положено человеку с ее специальными полномочиями». «Ага», — она повторила мои нехитрые манипуляции с рюмкой. «Я почти ничего не знаю о Инквизиторе», — не лукавя заговорила моя ненаглядно. «Это просто тайна какая-то, покрытая мраком, и вообще я сомневаюсь в правдоподобности слухов о существовании такового в Империи». «Что-нибудь из-за разряда детско-юношеских страшилок?» — выдал я предположение, двигая к себе тарелку с ароматной ухой. «Подробностями поделишься?» «Да тут и подробностей нету, как таковых. Ксения занялась сооружением бутера. Так, в общих чертах. Жги!» — я подбодрил ее. «Все одно, дорогая моя, нам за ночной трапезой нечем заняться, кроме как поболтать задушевно». «Байки потравить всякие!» Добавил я и вплотую занялся ухой. «Байки, байки!» Задумчиво пробормотала пожарская. «Эх!» Она махнула рукой, словно решилась. На что то «Была у нас, Феликс, одна старшилка, когда мы еще в начальной школе магии пристекали и рунных вязей», заговорила девушка, явно погружаясь в ностальгические воспоминания. «Есть, мол, загадочный маг», Единый на всю империю, который следит за порядком и равновесием в магическом мире. Она улыбнулась, расфокусированно глянув перед собой. Если что-то идет не так... Ты имеешь в виду дисбаланс? Я решил поучаствовать в ее рассказе. Ага, именно так. Пожарская прямо живилась и дзынькнула щелчком по своей рюмке. Я сразу отреагировал на недвусмысленный намек. Слегка девушки девушки разлил нам по очередной порции терпкого напитка. — Так вот, — продолжила повествовательница, заправски осушив свою емкость. — Коли встречается глобальный дисбаланс в магическом поле империи, то он там и появляется, дабы пресечь и покарать виноватых, — выпалила она. — Ну, собственно, и восстановить. — Да... Я недоверчиво прищурился, посмотрев на нее сквозь стекло своей рюмки, а ситуация вокруг великого магического разлома его не напрягает. Я скептически покивал, такой дисбаланс его не смущает, и он его пропускает.